К концу ужина у лорда-директора появился еще один повод для восхищения императором. Молодой Иоанне оказался лучшим психологом, чем сам Эйзел. Сегодня вечером он собрал за одним столом людей, на которых собирался опереться во время предстоящего кризиса. Но основной целью этого ужина была вовсе не выработка какого-то плана или какое-либо организационное оформление нового центра силы, а просто сам ужин. Совместное поглощение пищи неким кругом людей, которым предстоит в будущем действовать вместе. Ибо еще с древнейших времен известно, что ничто так не сближает людей, как общая трапеза. Когда довольные, но несколько озадаченные гости разошлись, император и лорд-директор прошли в малый домашний кабинет. Эоней зажег свет и включил личный подавитель. Он был собран и серьезен. Ну, Эйзил, что вы надумали? Лорд-директор извлек из кармана пластинку носителя и с каменным лицом передал ее императору. Тот молча взял ее и углубился в изучение. Лорд Эйзел молча ждал. Император закончил знакомиться с принесенной информацией, хмыкнул, бросил на собеседника заинтересованный взгляд, потом принялся просматривать информацию еще раз. Спустя еще 10 минут он отложил носитель в сторону и откинулся в кресле. Значит, и дефикс лорда Эмирена в отношении моей женитьбы на одной из его дочерей становится его ловушкой. Эйзел молча склонил голову. Император задумчиво кивнул. А леди Эсмиэль отведена роль красной тряпки. Лорд директор улыбнулся уголками губ. Император усмехнулся. Что ж, древний философ Этрамней называл это вероятностной воронкой. Лорд Эмирен благодаря своему статусу в обществе обладает гигантскими возможностями, но исходя из этого статуса, он обязан реагировать на события достаточно ограниченным числом способов, и каждый из них ведет его к поражению. Он сделал паузу. «Я знал, что вы гений, Эйзил, но это...» Лорд-директор понял, что это самый превосходный момент для того, чтобы выразить свое восхищение Императором. Но император вдруг задумчиво произнес, «Послушайте, Эзил, как вы думаете, если нам действительно удастся перетянуть на свою сторону этих диких аборигенов с окраинной планетки и с их помощью разгромить конскебронов, и заслуга леди Эсмиэль в этом будет признана бесспорной, можно будет рассчитывать, что великие дома примут ее в качестве императрицы». Лорд Эйзел, уже раскрывший рот для начала хвалебной, но вполне корректной фразы, замер и несколько мгновений неподвижный сидел, ошарашенно глядя на императора, сидящего перед ним с мечтательным выражением на лице. А потом тихо захлопнул рот.